Голубые роги объявлены меньшевистской подробной организацией. Степа Калистратов арестован и судим как традскист. Он получил, кажется, десять лет и пять лет поражения в правах. А Таре, по слухам, просто был растерзан в НКВД. Нина сняла перчатку и на секунду приложила ладонь к щеке Сандро. Слухи о страшных арестах среди грузинской интеллигенции уже давно стали доходить до Москвы. Сандро подтверждал самые ужасные. Тут уж никакой юмор висельниковов не поможет. Уничтожается жизнь не только взятых, но и оставшихся на свободе. Прошлое начинает зиять огромными кубами пустоты, а самое страшное в том, что пустые объемы тут же пытаются прикрыть плоской двухцветной фальшивкой. — Ты не женат, Сандро? — спросила она. — Какое там? — вздохнул он. — Друзья пропадают, сам ждешь с минуты на минуту. Разве тут даже нить бы? Даже любовницу сложно держать в таких обстоятельствах. Ага, любовницу, сказал Сава. Да-да, покивал Сандро. Моя вечная мучительница. Нина ее знает. Ну, он живопись свою имеет в виду, пояснила Нина. Что ты сейчас пишешь, Сандро? Рыб, пешум, птиц. мелкие фигурки оленей, куски пейзажа, предметы со стола. Все в таких фантастических комбинациях, понимаешь? В общем, достаточно, чтобы пришить формализм. Я, знаешь, когда、а? иногда пару-тройку холстов отвожу тете в Баку, может хоть что-нибудь сохраниться. Кажется, все-таки волна пошла на спад, сказал Сава. Когда живешь в многоэтажном доме, это заметно. Послушайте, друзья, у Сандров его речь, сопровождаемая жестикулацией, иногда мелькали какие-то странные движения, сходные с театром марионеток. Так и сейчас он обратился налево и направо, то есть к Нине и Сами, держа руки согнутыми в локтях. «И ладонями кверху. Послушайте, художник — это всегда глупый, интеллектуально отсталый человек. Я не понимаю, что происходит. Исторически, философски не могу найти объяснение этим делам. Вы мне не можете объяснить?» «Савва может тебе объяснить, у него своя теория», — сказала Нина. «Савва взялся объяснять». Вся современная история России выглядит как череда прибойных волн. Это волны возмездия. Февральская революция – это возмездие нашей высшей аристократии за ее высокомерие и тупую неподвижность по отношению к народу. Октябрь и гражданская война – это возмездие буржуазии и интеллигенции за одержимый призыв к революции. За возбуждение масс, коллективизации и раскулачивания возмездие крестьянам за жестокость в гражданской войне, за избиение духовенства, за массовое гуляйполе. Нынешние чистки возмездие революционерам за насилие над крестьянами. Что там ждать впереди, предугадать невозможно, но логически можно предположить еще несколько волн, пока не завершится весь этот цикл ложных устремлений. Сандро прошел несколько шагов в задумчивости, потом повернулся к Савве. — Знаете, Савва, я готов принять вашу теорию. — Но ведь это же метафизика с некоторой лукавинкой, — сказала Нина. «Вот именно!» — воскликнул Сандро. Несколько прохожих на него обернулись. Стоящий возле афиши человек с тростью и с трубкой в зубах, очевидный иностранец, они сейчас были редкие гости в Москве, и поэтому мгновенно выделялись из тысяч, вынул изо рта трубку и внимательно вгляделся. «Мы что-то раскричались», — сказала Нина. Забыли, что мы живем под собою ничью страны. Наши речи за десять шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Это, кажется, Осипа? спросил Сандру. Да, и говорят, это стоило ему жизни, ответила Нина. Неужели Осип? Точно неизвестно, но во всяком случае он там. Сандро быстро перекрестился. Крестишься, Сандро? Тихо спросила Нина. Он смутился и не ответил. Иностранец. Это был американский журналист. Таунсенд Рестен долго осмотрел вслед этой троицы, пока их спины не скрылись за снегопадом и мелькающими заснеженными прохожими. Он только что приехал, бросил чемодан в Национале и вышел на первую вечернюю прогулку. Эти прогулки прежде давали обычно ключ для его примечательных статей. Обстановка фальшивости, которую он ожидал увидеть, все-таки поразило его, ибо явно уже приобрела устойчивые, надежные черты и никому, кроме него, не казалась фальшивой. Тем более невероятно было увидеть среди этого зловещего всеобщего театра сравнительно молодых людей, что медленно шли по течению толпы, погруженные в серьезный, грустный и совершенно отчужденный от фальшивки разговор. Русского за эти годы Рестон так и не выучил, и потому не уловил ни грана смысла. Однако сам вид этой троицы, как бы неким эпиграфом лег на еще пустые страницы. За несколько дней до Нового года в Большом Кремлевском дворце была назначена сессия только что избранного Верховного Совета. Рестон После едва ли не скандала в Воксе получил аккредитацию на первое торжественное заседание. Он знал, что ни черта не увидит с балкончиков для иностранной прессы, кроме президиума, мягко аплодирующих вождей, далекования в зале. Впрочем, сказал ему коллега, постоянный корреспондент Таймс. Там ничего не будет, кроме мягко аплодирующих вождей и ликующих депутатов. Да, думал Рестон, тут все уже закручено туга. Напрасно большевиков иной раз ругают красными фашистами. Они гораздо круче итальянских опереточных злодеев. Скорее уж Муссолини можно было бы назвать под горячую руку черным большевиком. У Иосифа только один ровня в мире, Адольф. Двадцатый век цветет двумя формами восхитительного социализма: классовой и расистской.